в лавном диском. На стенах соломенные плетённые мексиканские ковры. Пол в соседней комнате покрашен полинолеумной светло-серой малявой краской. Книжные полки столярные работы тоже покрашены белой масляной краской. Множество книг сотнями закладок. Книги стоят в неожиданных соединениях. На стене врезной позолоченные рамы как портрет нашего полушария вставлена половина глобуса. На потолке вместо люстры тоже глобус и около него луна. На стенах лубки и фотографии. Высокие новгородские и псковские церкви, не такие, какими мы сейчас видим, а такие, какими они были, пока время не поглотило фундаменты и руки древних редакторов не заложили ни за окон. На столах Томики Гоголя, Пушкина, Грибоедова, Толстого и Теньянова все с закладками, всё прочтено и приготовлено. Художник-фидотов в стихах плахиси трогательных жаловался на то, что он прожил не одну, а две жизни, которые были ему даны, но не осуществлены. Это жизнь не осуществленных планов. Она прожита, на нее и зарасходован жар души. Эта жизнь висит над художником, отягощая сердце, вычитая дни из жизни. Когда выйдут книги Сергея Михайловича, мы увидим строй неосуществленных, но уже нарисованных, раскадрированных лент. У Сергея Михайловича было больное сердце. Перегородка между правой и левой стороной сердца от рождения не заросла. сердце недозвилось, великий мозг питался кровью подсиненной и всё ж был свеж и сохранил себя без склероза, но сердце было изорвано, теперь его можно было бы излечить, тогда нельзя. Режиссёры Советского Союза, Мексики, Японии, Италии, все его ученики и ученики Пудовкина Сергей Михайлович в своих картинах увидел мир как планету, как новые судьбы, новые отношения к предмету, новой краски. За интерес к монтажу, за интерес к цвету, его называли формалистом и писали о нем оправдывающие статьи. Да, он шел дорогой иронии, но встретил вдохновение революции, и она осчастливила его. Вы помните пророка Пушкина? Поэт увидел мир, прозрачным до дна океаном слышимым до шороха прозибания виноградной лозы Изенштейн поднимал тяжёлый груз и был счастлив, потому что счастье это борьба с верой в победу и предчувствием будущего Домо он был одинок Так случается, над ним жил Эдуард Тисса Друг, соратник, великий кинооператор. Сергей Михайлович положил к батарее отопления гаечный ключ. Он боялся припадка, а стук по отоплению очень слышен. В последние недели своей жизни Сергей Михайлович был увлечен телевидением, объемным искусством запечатлеваемой жизни, искусством мгновенным, сейчас записанным и объемным. Просветляя темы, он писал статью о советском патриотизме. Рука сорвалась. Потом, очевидно, он принял нитроглицерин и красным карандашом написал на рукописи: "Был припадок". Продолжал писать, опять сорвалась рука. Он упал на пол и не до пол до отопления. Он долго лежал на белом полу своей квартиры среди прочитанных книг. и недосозданного мира новой кинематографии. Утром он умер. Хорошая была квартира. Чисто, тихо и очень уединенно. Нет той квартиры, в той постели тех книп из статуи. В той квартире среди резного дерева Сергею Михайловичу должны были сниться вещи необыкновенные, как будто не звери, А самый мир собирался в ковчеге комнат, чтобы плыть им в ленту, переселяясь, и обновляясь. Над миром гроза. Безмолвно и старательно включаются Юпитера